Глава 17. Секреты некоторых чудес Если в одном обществе не случается изнасилований, а в другом самоубийств, это говорит о том, что эмическая реальность, программное обеспечение мозга, программирует этическую реальность. То, что происходит с людьми в эмической реальности, гораздо больше, чем мы обычно себе представляем. Серьезность этого вопроса как философской проблемы кажется очевидной. Бессмысленность с технической точки зрения успокоительный лозунг движения New Age «ты сам создаешь свою реальность» все же имеет под собой некоторую основу. В обществе создается туннель реальности, который каждый человек до некоторой степени модифицирует. Конфликт возникает из заблуждения «мой туннель реальности единственно правильный» когда мне приходится иметь дело с другим человеком, чей туннель реальности также единственно правильный. Как психосоциологический фактор, этот вопрос еще более серьезен, чем его философские приложения. Мы не можем точно сказать, что было бы, если бы Джордж Буш или Михаил Горбачев поверили заявлению бакмистера Фуллера о том, что мы сможем избавить планету от голода к 1995 году. Но наверняка произошло бы нечто очень драматическое и удивительное. Нечто такое, что изменило бы наше представление о неизбежности. И поскольку телесные изменения кажутся более чудесными, чем социальные, давайте глубже рассмотрим вопрос психосоматической энергии. Степень зависимости спектра болезней здоровья от понятий, создаваемые наблюдателем, и самоосуществляющиеся ожидания, наиболее отчетливо проявляется в исследованиях эффективности плацебо. Бесценный доктор Эрнест Лоренс Росси в книге «Психобиология целительства» приводит результаты нескольких тщательнейших исследований, о проведении которых не догадывались ни врач, ни пациенты. Плацебо оказалось эффективным в качестве заменителя морфия в 56% случаев в 6 исследованиях. Плацебо оказалось эффективным в качестве заменителя аспирина в 54% случаев в 9 исследованиях. Плацебо оказалось эффективным в качестве заменителя кадеина в 56% случаев в 3 исследованиях. В данном случае эффективный означает, что пациент подтвердил обезболивающий эффект. Итак, чуть больше, чем в половине случаев веры пациента в то, что он получил обезболивающее, производит такой же эффект, как если бы он в самом деле его получил. Как отмечает Ориган в той же книге, есть все основания считать, что на протяжении почти всей человеческой истории почти все медицинские методы были основаны на принципах плацебо. Другими словами, современная биохимия доказывает, что до появления антибиотиков, то есть до 1930 года, практически ни одно лекарство не могло быть эффективным. Если у пациентов и происходило улучшение, оно происходило благодаря вере врачей в их бесполезные зелья, которые передавалось больным. Предыдущий абзац представляет не только исторический интерес. Согласно данным службы технологической оценки, на сегодняшний день в США только 20% медицинских процедур прошли проверку в ходе строгих объективных исследований с учетом эффекта плацебо. Таким образом, 80% того, что делают с нами врачи, держится на прецеденте и надежде. Так как более 20% пациентов после этого все же продолжают жить, Значит, в современной медицине, как и до 1930 года, каждый день случается огромное количество плацебоисцелений. В моих книгах, особенно в «Прометеевоставшем», приведено много примеров того, как оптимизм – сценарий победителя на языке трансакционного анализа – позволяет решать психологические и социальные проблемы, неразрешимые для пессимистов. Сценарий неудачника в трансакционном анализе. И все же большинство людей в нашем обществе, и даже некоторые ученые, все еще считают, что имеют дело с чудом, когда сценарию победителя удается преодолеть не только негативное мироощущение и плохое социальное положение, но также рак и другие нешуточные болезни. Или когда сценарий неудачника может заставить человека лечь и умереть, подобно жертвам шаманских мертвых костей. Как я уже отмечал, понятия чуда и «тайны» возникают из нашей традиционной дихотомии сознания и тела, а также из нашей привычки думать, будто все, что мы раскалываем на части вербальное, должно отражаться, подобно железному занавесу, в невербальном экзистенциальном мире. Подобным образом физики, традиционно разделявшие пространство и время, к концу XIX века столкнулись с небывалыми загадками и противоречиями, когда карта, несомненно, уже не соответствовала территории. Потребовался гений Эйнштейна, чтобы вновь восстановить вербальное единство того, что всегда было единым невербальным. Он отказался от пространства и времени, введя понятие «пространство-время», и все сразу же стало на свои места. Как я уже говорил, загадка сознания и тела исчезает, если мы начинаем говорить и думать без этой дихотомии, принимая понятие организм как единое целое. Крис Бауэрс в своей работе 1977 года Гипноз-информационный подход утверждает, Хотя тенденция разделять этиологические факторы болезни на психические и соматические компоненты, во многих случаях имеет эвристическое основание, она, тем не менее, подразумевает дуализм сознания тела, который веками препятствовал поиску рационального решения. Возможно, мы должны по-новому сформулировать эту древнюю проблему, так, чтобы избавиться от огромной пропасти между отдельными реальностями сознания и тела. Если для психической и соматической сфер процесса обработки и передачи информации общие, проблему сознания тела можно переформулировать следующим образом. Как информация, полученная и обработанная на семантическом уровне, преобразуется в информацию, которая может быть получена и обработана на соматическом уровне, и наоборот. Этот вопрос звучит более точно, чем тот, который он призван заменить. В теории информации преобразование – это перевод формы из одной информационной системы в другую. Когда я, например, разговариваю с вами по телефону, передатчик преобразовывает мои слова «звуковые волны» в электрические заряды, которые, если не вмешается телефонная компания, поступают в приемник у вас в руке, где они вновь преобразовываются в звуковые волны, которые вы расшифровываете как слова. Подобным же образом, сидя за компьютером, я нажимаю клавиши, которые выглядят как буквы латинского алфавита, но при нажатиях возникают двоичные сигналы, поступающие в память компьютера. Слова преобразуются в электрические заряды. Когда я распечатываю текст, если компьютер не сломается, Эти электрические заряды вновь преобразуются в слова, которые вы можете прочитать. Мне кажется, проблема сознания тела препятствовала поиску рационального решения потому, что любой вопрос, сформулированный в рамках этой системы, с точки зрения копенгагенской интерпретации и логического позитивизма, абсолютно бессмысленен. Но если мы выбросим из словаря понятие сознания тела и заменим его понятием, Психосоматическая единица или психосоматическая синергия, как физики после Эйнштейна заменили пространство и время понятием пространство время, это приблизит нас к области, в которой могут существовать имеющие смысл вопросы и ответы. Однако это, по мнению Бауерза, потребует формулировок в терминах теории информации. Значительная часть негативных установок сценарий неудачника. В нейронауке расценивается как импринтированная, кондиционированная и или сформированная в процессе обучения сеть биохимических рефлексов в коре головного мозга. Поскольку отделы головного мозга, а также головной мозг и остальные системы организма связаны между собой, эти негативные установки легко преобразуются в биохимические рефлексы организма в целом. В частности, Установочные рефлексы коры головного мозга преобразуются в нейрохимические и гормональные процессы, проходя через гипоталамус – древнюю маленькую часть заднего отдела мозга, который отвечает за многие программы организма, а также за иммунную систему. Среди химических систем, которые регулируются гипоталамусом и преобразуются в иммунную систему, очень много нейропептидов в том числе хорошо известные сегодня эндорфины, успокаивающее и обезболивающее действие которых полностью сходно с действием опиума. Нейропептидам свойственен любопытный дуализм, который напоминает мне дуализм фотонов и электронов в квантовой механике. Эти квантовые сущности или модели, если вы помните, иногда ведут себя как волны, а иногда как частицы. Точно так же нейропептиды иногда ведут себя как гормоны, химические вещества, вызывающие изменения в функционировании организма, а иногда как нейропередатчики, химические вещества, вызывающие изменения в функционировании головного мозга. Вряд ли эти маленькие паршивцы когда-нибудь слышали об аристотелевской логике. Действуя как нейропередатчики в головном мозге, Нейропептиды выполняют множество любопытных функций. И, вероятно, не все функции нам известны. Что важнее всего, с их помощью открываются и, возможно, импринтируются новые нейронные дорожки, сети и рефлексы. Это означает, что большая доза нейропептидов оказывает на головной мозг такое же влияние, как большая доза ЛСД или любого другого психоделического вещества что дает возможность воспринимать и мыслить по-новому. Избавиться от привычной фразеологии и увидеть мир сквозь призму другой фразеологии. Сменить жесткий туннель реальности на лабиринт реальности, где вариантов выбора великое множество. Выйти за пределы модельного теизма, догмы, и чувствовать, мыслить непринужденно, в согласии с модельным агностицизмом посткопенгагенской физики. Можно использовать любую метафору из бехевиористских наук. Но если говорить обычными словами, речь идет вот о чем. Меньше жестокости – больше творчества. Меньше принуждения – больше выбора. Если пользоваться терминологией информационной теории, то это звучит так. Количество информации, обработанной за единицу времени, существенно увеличивается. Чем больше новых цепей образуется в вашем мозге, тем больше информации вы способны уловить в самых простых и обыденных предметах и событиях. Как сказал Блейк в бракосочетании рая и ада, одно и то же дерево глупец и мудрец видит по-разному. В таком случае по-настоящему большой выброс нейропептидов будет субъективно восприниматься как новое рождение или видение нового мира или трансцендирование того, что казалось непреодолимым ограничением. Чтобы объяснить это, многие прибегают к религиозным метафорам вроде «на меня снизошел Святой Дух» и тому подобным. Блейк говорит о видении бесконечности в песчинке. Когда нейропептиды покидают мозг и начинают вести себя в организме как гормоны, они взаимодействуют со всеми важными системами, в том числе с иммунной. Таким образом, повышенная активность нейропептидов повышает сопротивляемость организма болезням, вызывает внутреннее ощущение хорошего самочувствия и нечто вроде того всплеска надежды, который поднял нашего знакомого мистера Райта с постели и позволил ему ходить по палате, счастливо болтая с врачами. Несколько наблюдений, заимствованных, как и большая часть приведенной ранее информации у Росси, проиллюстрируют эти синергетические связи более наглядно наблюдение первое у тех кто сильно реагирует на плацебо также отмечается высокий уровень осознания синхронистичности наблюдение второе те кто хуже реагирует на плацебо не только отрицают синхронистичность но обладают жестким и стереотипным мышлением таким образом Плацебо, вероятно, не сработало бы среди членов САЙКОП. Создается впечатление, что некоторые люди скорее умрут, чем примут лекарства, которые кажутся им магическим. Наблюдение третье. Память зависит от настроения. Когда мы счастливы, мы искренне считаем счастливой всю нашу жизнь. Когда мы расстроены, наоборот. Все наше прошлое кажется нам сплошной катастрофой. Наблюдатель, который создает эти образы, не только не осознает этого, но и переделывает все в соответствии с текущим настроением, то есть текущей нейрохимической активностью головного мозга. Наблюдение четвертое. Многие исследования показывают, что нейропептидная активность в головном мозге, создающая новые связи, новые фразеологии, или сменяющая жесткий туннель реальности на лабиринт множественного выбора, настолько же важна при лечении, как и химическая стимуляция иммунной системы нейропептидами. Другими словами, по мере того, как улучшается наша способность обрабатывать информацию, растет и сопротивляемость нездоровью. В общем, мир множественного выбора никогда не ощущается таким скучным, как детерминистский механический мир. Наблюдение пятое. Головной мозг не запоминает как магнитофон и не повторяет как попугай. Даже в самых негибких мозгах у католиков, марксистов, членов Сайкоп и так далее происходит гораздо больше процессов реассоциирования, реструктурирования и творческого редактирования, чем мы сознательно отдаем себе в этом отчет. В итоге доктор Росси заявляет, что требования, которые судьи предъявляют свидетелям в зале суда, строго и последовательно придерживаться только одной версии восприятия событий – без редактирования. Человеческому мозгу кажется неестественным и практически невыполнимым. Но этого требования мы, кажется, никогда и не выполняем. В лучшем случае мы на какое-то время Можем убедить себя и остальных в том, что выполняем его. Толковый адвокат обычно не оставляет от показаний свидетелей обвинения камня на камне. К изумлению свидетелей, которые никогда не слышали о трансакционной психологии или квантовой логике, и все еще верят в аристотелевско-средневековую единственную объективную реальность. Наблюдение шестое. Бета-волновая активность головного мозга коррелируют с направленной вовне активностью и доминированием функций симпатической нервной системы. Альфа-волновая активность и низкие частоты мозга коррелируют с направленной внутрь пассивностью и доминированием функций парасимпатической нервной системы. Ежедневные занятия йогой, которые часто способствуют улучшению здоровья, с одной стороны снижают бета-активность, направленная вовне внимания, И активность симпатической нервной системы. А с другой повышают активность альфа и тета волн, внутрь внимания и активность парасимпатической нервной системы. Гипноз, какие бы позитивные установки не внедрялись с его помощью в кору головного мозга для преобразования в нейрохимические иммунной реакции, начинается с просьбы закрыть глаза и расслабиться. Это также переключает мозг с бета волн внешнего внимания и симпатической системы на альфа-волны, внутреннее внимание и парасимпатическую систему. Вызвавший столько споров доктор Райх, между прочим, использовал приемы мышечного расслабления, чтобы перевести пациента из состояния, когда доминирует симпатическая нервная система, в состояние, когда доминирует парасимпатическое. Но поскольку дипломированные правительственные бюрократы осудили его идеи и сожгли его книги, все вы знаете, что на самом деле он был чокнутым, не так ли? Наблюдение седьмое. Так как нейропептиды проникают практически во все жидкости организма кровь, лимфу, сереброспинальную жидкость и так далее, а также в промежутки между нейронами, нейропептидная система действует медленнее, но более холистично, чем центральная нервная система. Экспериментальный подход совершенно отличается от здравого смысла. Он основан на идее, что в любой момент мы можем обнаружить информацию, которая существенно изменит нашу модель мира, тогда как здравый смысл подсказывает, что основная истина нам уже известна и при появлении новой информации в худшем случае может быть слегка модифицирована. Признаться несколько раз в качестве эксперимента я прибегал к услугам целителей верой. У меня, однако, хватило консерватизма или трусости, чтобы проводить эти эксперименты только при легких расстройствах здоровья, которые вряд ли могли превратиться в серьезную угрозу для моей жизни. Результаты в точности совпадали с тем, что описано в пункте 7. Хотя впервые о нейропептидах я узнал всего несколько лет назад. Во время сеансов я ничего не чувствовал и каждый раз уходил разочарованный, а мой скептицизм от сеанса к сеансу рос по отношению к этому виду исцеления верой или к данному целителю. Однако через несколько часов после сеанса я обнаруживал, что симптомы слегка ослабевают и чувствовал подъем новой энергии. За день все симптомы исчезали, и я возвращался в нормальное состояние здоровья. Я не знал, как объяснить этот эффект, пока не прочитал о замедленной холистической активности нейропептидов. Вероятно, аура призрачности все еще окружает этот предмет даже после того, как слушатель решит, что понял смысл нейрохимических функций. Поэтому давайте рассмотрим петлю установка нейропептиды иммунитет в замедленном темпе. Тогда она, возможно, будет выглядеть менее призрачной. Согласно Brain Mind Bulletin за май 1988 года, Джон Берфут из университета Дьюка обнаружил отрицательную корреляцию между подозрительностью и долголетием. 15 лет он наблюдал за здоровьем 500 пожилых мужчин и женщин и пришел к следующим выводам. А. Люди, которые отличаются особой подозрительностью и ведут себя цинично и недружелюбно, умирают раньше остальных. Б. Высокий уровень смертности наблюдается среди тех, кто живет по сценарию неудачника, и это не зависит от возраста, пола, состояния здоровья, рациона и даже вредных привычек. Люди, которые курят и воспринимают это оптимистически, живут дольше, чем те, кто курит, и беспокоится об этом. В. Уровень смертности среди тех, кто ведет себя враждебно по отношению к другим людям, в шесть раз выше, чем в остальных группах. В сходном исследовании Brain Mind Bulletin, август 1988 года, Шелли Тейлор из UCLA и Джонатан Браун из SMU опровергли традиционное представление о том, что у тех людей, которые по результатам исследований попадают в группу душевно-здоровых, меньше иллюзий, чем у остальных. Наоборот, исследование показало, что у тех, кто относится к душевно-здоровым, обычно имеется ряд иллюзорных убеждений. Среди них наиболее распространены следующие. А. Излишне позитивная самооценка. Б. Удобное забывание негативных фактов о себе. В. Переоценка собственного уровня самоконтроля. Г. Нереалистический оптимизм по отношению к самим себе. Д. Нереалистический оптимизм по отношению к будущему в целом. Е. Ненормальная веселость. Каким будет ваш выбор? Питать подобные иллюзии или придерживаться жесткого реализма и умереть раньше, чем эти заблуждающиеся глупцы? В заключение я хотел бы привести еще одну историю и немного пооткровенничать. Когда мне было два года в 1934 году, я перенес полиомиелит. До появления вакцины солка им болели многие дети. в 1934 вакцины доктора солка еще не было, и врачи вынесли приговор: Я никогда не смогу ходить. В конце концов мои родители нашли врачам, который лечил больных полиомиелитом при помощи еретических методов сестры Кенни, австралийской медсестры, которую Американская медицинская ассоциация АМА прокляла и подвергла анафеме. Американцы были тщательнейшим образом проинформированы, что методы сестры Кенни не работают, что это шарлатанство и знахарство. Система Кенни строилась на А элементах исцеления верой, б. массажи мышц и в. длительном вымачивании пациента в горячих ваннах. Вероцелительская составляющая техники сестры Кенне полностью отрицала догматические утверждения Мэй, что искалеченные полиомиелитом никогда не смогут ходить. Мышечный массаж имеет много общего с методами бедного доктора Райха которого в 1950-х годах прокляла и подвергла анафеме та же медицинская бюрократия, что и сестру Кенни в 1930-х. Горячие ванны были популярны в XIX веке, до сих пор популярны в Европе и снова становятся популярными в Калифорнии. Не знаю, повлиял ли на мое исцеление только этот фактор или другой, или все три сразу. Как бы то ни было, я выздоровел и снова начал ходить. Сейчас я нормально передвигаюсь и только иногда, если сильно устаю, немного прихрамываю. А во время сна бывает ноют ноги. Большинство людей даже не догадываются, что целых два года я был инвалидом. Те же, кого лечили тогда ортодоксальными методами ЭМА, вероятно, до конца дней будут прикованы к инвалидному креслу. Оглядываясь назад, я Диву даюсь, как сильно осуждали сестру Кенни только из-за того, что у нее не было мужских половых органов и медицинской степени. То есть в сознании большинства врачей она была всего лишь женщиной и всего лишь медсестрой. Подозреваю, что некоторые долговременные эффекты лечения сестры Кенни все еще дают о себе знать. По крайней мере, всю дальнейшую жизнь я наслаждался отменным, Выше среднего здоровья испытывал глубокое подозрение ко всем авторитетам и авторитарным системам. Как вы уже наверное заметили, и никогда не страдал тем модным пессимизмом и отчаянием, которые так необходимы, чтобы в глазах нью-йоркских критиков попасть в разряд серьезных писателей. Подобно людям из исследования Тейлора Брауна, я кажусь нереалистичным оптимистом по отношению к себе и к будущему а также ненормально веселым. Кое-кого это раздражает. Упражнение. Упражнение первое. Купите одну из широко рекламируемых гипнокосей для развития уверенности в себе и самолечения. Проигрывайте ее на каждом еженедельном занятии. Наблюдайте, как изменяется поведение и общее состояние здоровья членов группы. Упражнение второе. Перепишите следующие высказывания на языке Прим. Доктор Райх был шарлатаном. Сестра Кенни была шарлатанкой. Все, кроме меня и тебя, немного странные. Да и насчет тебя я иногда сомневаюсь. Рак возникает из-за беспокойства и депрессии. Рак возникает из-за вируса. Причина шизофрении – сексуальное подавление. Шизофрения – Результат генетической предрасположенности. Она католичка, поэтому она против абортов. Сегодня эволюция не гипотеза, а доказанный факт. По этому поводу опять недавно спорили биологи с библейскими фундаменталистами. Движение Нью Эйдж – сплошной сатанизма. Преподобный Пэт Робинсон. Реальность такая, какой ты ее считаешь. Нет никакого бытия, нет никакого становления, нет никакого небытия. Алистер Кроули. Книга лжей, названная так, совершенно незаслуженно. Боб есть, Боб становится, Боба нет. Следовательно, Боб есть ничто. Айвен Стенг. Книга недомудреца. Упражнение третье. Перепишите следующие вопросы на языке прима. Все ли болезни имеют психосоматическую природу? Правда, что некоторые НЛО – инопланетные космические корабли. Что такое справедливость? Что такое искусство? В чем причина бедности? В чем причина войны? Почему в этой богатой стране так много бездомных? Это красиво, но искусство ли это? Киплинг.